Её королевское высочество, наследная принцесса Катриона Реневель Вутремана, возвестил герольд, и я вошла в большой обеденный зал. Так как я позволила себе задержаться, все уже сидели за столом. Мущинам пришлось встать и стоять аккурат до того момента, пока я соизволю пройти к родителям и занять полагающееся мне место между отцом и денаром. Что там делала сир Грахсован, я так и не поняла. Ему полагалось сидеть со стороны королевы Илларианы. Присаживаясь на отведённое мне место, я дождалась момента, когда все прекратят на меня взирать и уделят должное внимание блюдам, после чего обратилась сначала к Динару. Спасибо. За что? Рыжий, судя по всему, был настроен миролюбиво. Удивительное кольцо, призналась я. Это первый перстень, который мне снимать не хочется. Добрая улыбка Динара заставила, забыв об остальных, уставиться на долорийца. «Кат на нас смотрит», — шёпотом напомнил он. Я вздрогнула, кажется, даже покраснела и решила побеседовать с отцом. «По какому поводу собрание?» — спрашивала шёпотом. Король Айтлона чуть наклонился ко мне и недовольно произнёс. «Где ты пропадала?» «У папы, да, я злая, который меньше ругает, но значительно больше внимания уделяет моим заслугам. Зелёные глаза Араиля Астаримана едва ли не прожигали меня насквозь. но его величество был королем, соответственно, умел держать себя в руках. Сегодня указом кесаря во всей прайде объявлен день матери-прародительницы. Ого, не удержалась я. В честь чего наш великий решил честовать храм, коего избегает? Произошло великое чудо, сообщил отец. Дух матери-прародительницы покарал влюбленных, дозволявших себе вольности до брачного обряда. И Лерия женился, кстати. Вот теперь всё стало понятно. И Цезарь решил его простить, расмать про родительница связала любящее сердце Ларицы с любовницей Цезаря. Откуда ты знаешь, что с любовницей? Просто предположила. У меня был Даниль за невинный вид. И что Цезарь его простил? Да, как это неудивительно. Это не только удивительно, это ещё и паршиво, была вынуждена признать я. И тут в разговор вступил Динар. Моя тёща-родительница явила чудо и спасла Айсиры и Лирис возлюбленной, перенеся их из горящего дома. "Что?" я была потрясена. "Дом у Ларисы сгорел", коварно усмехнувшись, сообщил Динар. "Ничего не осталось". Я смотрела на рыжево и по его ухмылке поняла гораздо больше, чем хотела узнать. Грахссован наклонился ко мне и на долариском поведал: "Дело было так. На рассвете начался пожар. Слуги, что ночевали на первом этаже, выбежили, а вот Илерия не смог и воззвал к богине. Мать про родительница старушка добросердечная, и она перенесла влюблённых в свой собственный храм. В благодарность за спасение Илерия женился на девушке, что случайным образом попала в его дом. А одежда, она сгорела просто. Он хмыкнул. Как ты думала, что Ларис не выкрутится? Но фактически победа за нами. Я взяла кубок с вином и отсалютовала Динару. За это и выпьем. Да, поговаривают, он отчаянно ищет заклинание, способное возродить утраченное из пепла. Вот теперь коварно усмехнулась я. Пусть ищет. После обеда выйдем на балкон, поприветствует народ, поделился следующими новостями Динар. Матушка не выдержала, перегнулась через отца и ласково произнесла, причём на родном нардванском Катриона, будь столь любезно говорить за столом на том языке, который здесь принят в обращении. И чудесная платьевка у дано. Я бросила взгляд на Динара, тот ответил мне хитрой улыбкой, и мы включились в общую светскую беседу за столом. Придворные открыто обсуждали предстоящий летний бал, чудо, произошедшее в главном храме матери-прородительницы, и скрытно обсуждали меня. Как я это поняла, Они шептались, украдкой бросая красноречивые взгляды в мою сторону. «Что происходит?» — я занервничала. «Сказки, Кат, у тебя всегда выходят идиотские». Задумчиво и на Даларийском начал Динар. «И с тем рыжим орком. Я тебе нормальную интерпретацию предоставил, в меру веселую, в меру пошлую. А ты во что все превратила?» «Во что?» — чувствуешь, что три дня были насыщены событиями. «В идиотизм». Он строго смотрел на меня. «И это сказка про красавицу и чудовище. Чем ты думала, когда корябала сей опус? Я тебя просил зайти и поговорить с сестрой, а не делать из неё героиню современности». Хорошо, что окружающие нас не понимали, потому что говорил правитель Даларии далеко не шёпотом, а его низкий и чуть ракочущий голос и вовсе был отчётливо слышен. Но признаваться я не собиралась. «По-твоему, я сказки сочиняю?» По-моему, ты идиотские сказки сочиняешь. О чём я тебе только что и сказал? невозмутимо произнёс Динар. Помолчав, я решила, что отпираться глупо. Он выводы явно не на основе логических рассуждений сделал. Недаром оба секретаря так и не соизволили явиться пред мои чёрные очи. По-моему, быть всенародной любимицей не так уж и плохо. Вот у тебя будет шанс проверить это на собственной шкуре. Единар прервал общение со мной, чтобы уделить внимание сидящему слева от него лорду Армори. До конца обеда я терялась в сомнениях и догадках. Айсир Грахсован меня игнорировал, на отца я злилась и не могла понять, за что, а Лора и мама были далеко. Вдоволь наслушавшись пустой болтовни, я с радостью встретила завершение торжественного обеда. Сначала поднялись король и королева, затем мы, принцессы, и после встали все и вышли из-за стола. Мужчины поклонились, женщины присели в реверансе, Взглянув на Динара, поняла, что он тоже стоит вместе с членами королевской семьи, и до меня дошло: помолвка между Ларианой и Динаром. И мне вдруг стало плохо, совсем плохо. И кажется, я умираю, а ещё очень сильно заболело сердце. Кат донёсся до меня крик Динара: "Котёнок!" А я упала в обморок, впервые в жизни. Раньше себе подобного не позволяла.